Он имел по крайней мере семь жен, включая Рогнеду и гречанку-вдову Ярополка. Владимир никогда не пытался вернуть балканские владения своего отца, но, кажется, намеревался с самого начала своего царствования вновь установить контакты между Киевом и регионом Азова. В то же время он уделял большое внимание открытию западного пути для расширения русской торговли в этом направлении. Хотя не столь широкая по своему размаху, нежели у его отца Святослава, его собственная политика в этот период была достаточно агрессивна, западные компании чередовались с восточными. Его первый шаг в западном направлении был сделан в Галицийском треугольнике, на пересечении Украины, Чехии и Польши с целью предотвращения прямых контактов Польши и Чехов. Он двинулся на поляков и захватил Перемышль, Червен и значительное количество западноукраинских городов. 981 год. С той поры известных как Червенские города. Имя Червен позднее было истолковано в как древнерусское прилагательное, означающее «красный». Затем этот регион в конце концов стал называться Красной Русью, Червонная Русь. Двумя годами позже Владимир предпринял поход против литовского племени ятвягов и захватил их страну в верхнем бассейне реки Неман очевидно, намереваясь открыть для России неманский речной путь к Балтике. К востоку от Днепра прежде всего ему надлежало вновь завоевать Вятичей, которые восстали после смерти Святослава. необходимо были две кампании, 981-982 годы. Затем он атаковал Радимичей и завоевал их, 984 год. Возникла и была записана летописцем народная поговорка относительно этой экспедиции. Имя полководца Владимира было Волчий хвост. После победы киевляне высмеивали родемичей, говоря, что они бежали от Волчьего хвоста. В 985 году Владимир повторил шаг Святослава, атаковав волжских булгар. Предположительно, он надеялся в случае победы спуститься вниз по Волге до ее устья, как сделали воины его отца. В этот поход князь с его русской дружиной отправились на лодках, а его тюркские союзники-торки следовали по суше верхом. Компания закончилась победой, но она не была решающей. Здесь вновь летописец вспоминает остроумную пословицу. Полководец Владимира, его дядя Добрыня, заметил ему. — Я видел пленников, которые все носят сапоги. Они не заплатят нам дани. Давай лучше поищем врагов в лаптях. Соответственно, Владимир заключил мир с булгарами, которые подтвердили его характерной формулой — Да будет мир между нами до тех пор, пока камень не поплывет, а перо не утонет. Третья история обращения Владимира, 988-989 годы Возрождение язычества в Киеве в 80-х годах X века не могло не встретить жесткой оппозиции. Оно было также анахронизмом в свете международной панорамы этого периода. Как мы знаем, к тому времени христианская вера уже пустила корни на Руси. Христианское влияние исходило из различных регионов, из Моравии, из Византии, из Скандинавии. Первая русская епархия появилась при патриархе Фотии в 867 году, предположительно в тму Из договора Игоря 945 года